Дорогой мой друг, как хорошо бы с вами сейчас поговорить. Жду вашего привета. Чувствую себя хорошо, свободно. Стоило жить. В тот же день она написала письмо и Климовичу. Теперь жду, что дальше будет. Конечно, убьют. Бежать, начать скитальческую жизнь нет сил. Потеряя равновесие, буду всем вам обузой. Хотя бы эта банда, как выразился мой дорогой мальчик, убила и не обезобразила меня. Это мое единственное желание. С каким наслаждением я поговорила с Бурцевым, бросила через него эсеров, банде, все мое презрение и отвращение. Надеюсь, он не извратит моих слов. Бурцев не извратил слов Гернгроз Жученко. Владимир Львович представил беседу с ней в ЦК партии эсеров такой, какой она была на самом деле. Но решение о ликвидации Зинаиды Федоровны не было принято. Ее убежденность в правоте борьбы с революционерами, смелость и готовность принять смерть ради своей идеи – почему-то не вызывали чувства мести к этой женщине. Впрочем, было и другое опасение сэров. Раз генгроз Жученко так ведет себя, никого не боится, свободно ходит по улицам, то ее, возможно, охраняет. В действительности же Зинаиду Федоровну никто не охранял. 14 августа она написала очередное письмо Фан -Коттену. «Дорогой мой друг, Боюсь только одного серной кислоты. Начинаю думать, что они не убьют меня. Довольно трудно ведь. Они уверены, что я окружена толпой полицейских. И жалко жертвовать одним из славных на провокатора, думается мне, говорят они. Вероятно, дойдут до серной кислоты. Конечно, и это поправимо, но обидно будет. Потом боюсь, что Бурцев извратит мои слова. Это будет особенно скверно. я особенно опасаюсь, что они похитят сына. Несколько раз представлял себе, как будет, что я буду ощущать, когда меня откроют. И, к своему счастью, вижу, что это гораздо легче. Просто таки великолепно чувствую себя. При мысли, что они застрелят меня, конечно... С держал себя гораздо лучше, чем могла ожидать от себя в Москве, при мысли о всем моменте. Через несколько дней ЦК партии СР официально объявил о провокаторстве Генгроз Жученко. Ее деятельность стала предметом острой газетной сенсации. Департамент полиции не оставил Зинаиду Федоровну в беде. Помнил о ней Сергей Васильевич Зубатов, который находился в отставке. 7 сентября 1909 года он направил письмо Климовичу для передачи Герман Грозученку. Он писал, очень рад, дорогой мой друг, что мы сошлись с вами во взглядах на жизнь в дальнейшем открыто. Слушайте, ведь Бурцев интересуется вами не только в личном, но и в должностном вашем отношении. А кто им дал право быть трибуналом для лиц, находящихся на службе у русского правительства? Ведь это самозванная его роль излит власть. Наконец, он и общество далеко не одно и то же. А перед обществом вы прекрасно отчитались и объяснились, вполне реабилитировав значение секретной агентуры. Стоит ли поэтому огород городить с бурцевыми эссеровцами? Ведь дело уже сделано хорошо. Наличные, наверное, воспрянут духом, колеблющиеся утвердились, и число желающих появиться на этом амплуа увеличилось. Теперь слушайте. Вместо переписки с Бурцвом не устроится ли вам официально при департаменте в качестве руководительницы и воспитательницы секретной агентуры? Вы видите меня.